телеграмма в Щигры через чрезвычайному ревизору государственного контроля. При производстве обследования причин возникновения аграрных беспорядков, кроме обследования общего политического настроения крестьянских масс в уезде, прошу вас обратить внимание. Первое на политику земельного отдела и управления совхозами при организации советских хозяйств. Не было ли случаев неправомерного изъятия и использования крестьян земель для организации советских хозяйств? Не сопровождалась ли организация их другими принудительными действиями, отражающимися материально на состоянии крестьянского хозяйства? Второе. На политику земотдела при организации коллективного земледелия не были ли проявлены элементы принуждения в деле организации сельскохозяйственных коммун, артелей, общественных запашек и так далее? Не сопровождалась ли организация коллективного земледелия нарушением существенных интересов местного крестьянства? Третье. На политику Гл. Сахарова дели национализации земель под свёкла-сахарные плантации Не проводится ли национализация с нарушением коренных интересов крестьянства? Не причиняют ли национализированные земельные участки затруднений в крестьянском землепользовании? Нет ли других действий, могущих вызвать возмущение крестьянства, например, удержание за сахарными заводами земельных площадей, явно превышающих действительные их потребности, национализация земельных участков, не бывших ранее под сахарной свёклой и так далее? Четвёртое. На следующие ещё вопросы. Не являются ли аграрные волнения следствием малоземелья в данном районе? Поступили ли в крестьянское пользование земли нетрудовых элементов и на каких условиях? Нет ли вообще в деятельности уездного зем отдела или отдельных его представителей или в деятельности волостных зем отделов поступков, могущих вызвать возмущение крестьянства вследствие их несоответствия распоряжениям центра и требованиям целесообразности, а также нет ли бездействия властей и злоупотреблений в делах. Получение телеграммы и принятые меры телеграфируйте госкому. Народный комиссар государственного контроля Иосиф Сталин 7 мая 1919 года печатается впервые